Мне казалось, я качаюсь на волнах. Теплых, уютных, ласковых. Я, наконец-то, расслабилась и от сегодняшнего вечера ждала только хорошего. Мы сидели в гостиной леди Памелы МакКинби. Зало с виду производило впечатление маленькой, однако в ней уместились все. Леди Памелла с мужем, патриархом клана Скоттом МакКинби, Мелви, и генерал Лайон МакКинби в штатском пиджаке и Килте по случаю семейного сборища. А еще приехавшие с Твари на недельку Алистер Торн МакКинби и его жена Кейт. У них было уже трое детей, уставших от перелета и отправленных спать. И Август с Анной Лерой решил представить семейству. А я сидела у камина рядом с леди Дженнифер и лейлой эльфийской няней моего сына. Огги лежал тут же, в колясочке, и на удивление прилично себя вел. О грядущем сюрпризе мы с Мелви предупредили только старших. Собственно, этим объяснялось присутствие леди Дженнифер и Огги. Старушка вечеряла обычно одна, но тут пожелала присоединиться и настояла, чтобы я принесла малыша. Она была мудрой женщиной. «Я сказала ей, что не возражаю. Пусть Макс посмотрит на отпрыска, но мне не хочется ни в чем идти на уступки ради него. Она и посоветовала принести Огге загодя, как будто малыш всегда находится в гостиной при вечернем чаепитии. Мало, у нас так принято, и не ломать же традицию из-за Макса?» «Пусть в самом деле поглядит», — заметила леди Дженнифер. «Может, мозги повернутся в нужную сторону», С неопытными отцами это случается. Я впервые за последние полгода была довольна своей внешностью. Мастера, к которым меня отвезла Мелви, сотворили чудо. А главное, мне нарастили волосы. Чудовищно дорогая процедура, но я на нее разорилась. Два часа сидела, пока мне машинкой приклеивали волосок к волоску. Предлагали натуральные, но я выбрала синтетический волос, на основе шелка, чтобы не донашивать чужое. Оттенок подобрали изумительно. Совершенно незаметно было, что сначала у меня свои, а в десяти сантиметрах от корней уже искусственные. Небольшая задорная челочка подчеркивала взгляд. А главное, что я снова чувствовала себя защищенной. Я была словно в броне. На ужин я зачесала волосы назад, свернула неплотным жгутом и перебросила на грудь. Никаких заколок и шпилек. Максимум естественности. Легкий дымчатый макияж. Нежно-голубое кружевное платье чуть выше колена. Кружево отлично скрадывало мою феерическую худобу. И длинные волосы. Снова мои длинные волосы. Эффект я произвела с ног сшибательный. Разумеется, я знала, что август приедет с Анной. Подслужка и слежка работали а вот он не знал что я с собой сотворила он вошел и застыл глядя на меня застыла и анна и ее хорошенькое личико от природы не неприспособленная для выражения дурных эмоций отчетливо окаменела. я сделала вид что не заметила анна многословно извинилась за утреннюю сцену молодая не представляла что все так сложно август не посвящал ее в подробности Но теперь она понимает, и понимает, как с моей точки зрения выглядело её поведение. Надеется, что я догадалась, она не желала мне зла. Это просто от наивности и житейской неопытности я благосклонно улыбалась и делала вид, что ничего не произошло. Совсем ничего. И в салон, пока я отдыхала после массажа, ко мне не пришёл визитёр. Я ждала его, и Мелви была наготове но кое в чем он застал нас врасплох. Это был китаец. Элегантный и богато одетый, средних лет, дьявольски уверенный в себе господин Тан. Окинул взглядом меня и Мелви, улыбнулся, сообщил, что хотел бы побеседовать со мной. Разумеется, мирно. Он представляет наши возможности и отдает себе отчет, что мы скрутим его за секунду, будь он хоть с пулеметом, «Хоть с спасибо, если не сломаем ничего». Он присел подле меня на стульчик и повел вежливый разговор. Осведомился о здоровье моих близких, пожелал, чтобы небо было милостиво к ним. Потом аккуратно перешел к теме визита. Он сказал, что не имеет намерения вмешиваться в мои личные дела. Нет-нет, речь строго о бизнесе. Бизнес никак не отразится на делах Федерации «Земля». Он преследует иные цели, но шум поднимать не надо, не надо. Да, он понимает, что я разведчик, и, как ему доложили прекрасный специалист, до последней капли крови преданной земле, и кому, как не китайцу, отнестись с уважением к моим принципам, он ведь тоже старается ради процветания своей родины. Нет-нет, это не скажется на отношениях двух великих государств. Земля и Шанхай велики как великие и могучие, что им ни к чему воевать. Они могут поделить власть в галактике и жить мирно, а вот всякую мелочь не грех и потеснить. «Не вмешивайтесь, леди Берг», — говорил он практически без акцента, — «не нужно. Проявите мудрость и дальновидность, и вы будете вознаграждены старицей». Я поинтересовалась, что будет, если я откажусь. Он пожал плечами и объяснил, что тогда мои друзья и родные останутся без выгоды, хорошей выгоды. Он готов учесть интересы тех, кто мне близок. Ему известно, что я сама не меркантильна, но мои близкие ведут крупный бизнес. Конечно, всем станет лучше, если их позиция укрепится и усилится. А личная жизнь? Я молода, и кто знает, как вознаградит меня небо, за то, что я с честью перенесу выпавшее мне испытание. Небо справедливо. Не стоит считать, что жизнь кончена, она только начинается. Со своей стороны он обещал пустить в ход все свое влияние, чтобы объяснить наивной девушке, нельзя быть непочтительной со старшими. Она не посмеет быть невежливой со мной, заверил господин Тан. Предложил мне подумать и ушел. Честно говоря, после его визита я потребовала дополнительную процедуру. У меня внутри словно лед застыл, и надо было согреться. Мелви тоже порядком испугалась. Этот господин не был курьером или посредником. За ним стояла, может быть, вся верхушка китайской мафии. Мне оказали честь, безусловно. То, что навстречу пришел крупный босс, означало, что со мной считаются как с крупной фигурой потому-то я похолодела. Пешка может улизнуть, а может стать ферзем. Ферзю деваться некуда. Но сдаваться я не собиралась. Мы успели встретиться и с Йеном, который работал в Лондоне, и с Алишей, которая срочно прилетела из Мюнхена. Идея Мелви привлечь индейцев была блестящей. Теперь нам о передвижении Ханны Лерой и тех, с кем она встречалась, докладывали все таксисты эдинбурга ведь три четверти из них были индейцами, и каждый считал делом чести помочь великой колдунье. Интересно, когда Август заметит, что его пассию взяли в плотную работу? Пока он не замечал ничего, вел себя с виду, как обычно, вовремя вставлял уместные реплики в беседу, но я ловила на себе его задумчивый взгляд. Анна сверкала улыбкой и светскими манерами, но приняли ее с холодком, если не сказать больше. Даже леди Памела держалась не более чем вежливо, а леди Дженнифер ни разу не обратилась к Анне, как будто ее не было. А потом вошел Лур и шепнул что-то леди Памеле. Она кивнула и бросила в мою сторону осторожный взгляд. Я едва заметно кивнула в ответ, вынула Огги из коляски, взяла на руки, подошла к леди Дженнифер. Очень милая и естественная сценка. Старая леди улыбнулась проправнуку, я склонилась к ней, и в этот момент распахнулись двери. «Миледи, милорд», — сказал Лур, — люкассон Тишина была стеклянной. Тронь и разобьется. Я полуобернулась как раз вовремя, чтобы встретиться взглядом с Максом. «Ох, хорош мерзавец!» Сбрил бороду, снова отпустил волосы. Сейчас он гладко зачесал их в хвост, и форма была ему к лицу. Ну да, под лицу все к лицу, но прирожденному пирату в особенности. Увидел меня, синие глаза вспыхнули искренней радостью и восхищением. Ну вот что ты будешь с ним делать, а? Дженни Ивер Верона, моя солнская секретарша, Как то сказала про него? Он похож на большого породистого кота. Он мурлычет у тебя на коленях, но одним глазом косит на сметану, которую ты припрятала себе на завтрак, а другим — на помойку, где тусуются кошки. Стоит тебе отвернуться, как он мигом сожрет твою сметану, потом сбежит на помойку, а утром вернется, как ни в чем не бывало, и скажет, что сделал это из любви к тебе. Макс медленно обходил гостиную, Здороваясь со всеми, в руках он держал огромный букет цветов, тем самым ловко избегая проблемы рукопожатия. Я так понимаю, подозревал, что отнюдь не каждый из присутствующих захочет подать ему руку. Я стояла боком к нему, но отлично видела любое движение, и то, что Макс ни на минуту не выпускает меня из поля зрения, даже когда смотрит в глаза собеседнику. «Что-то случилось?» Нейтрально буркнул Август. «Да, кое-что надо уточнить. По нашему вопросу», — ответил Макс. «Ты надолго?» — спросил Август. «Нет, но разговор можно отложить на утро». Макс перешел к Алистеру. О чем они говорили, я почти не слышала, судя по всему, о чем-то специфическом и интересующем контрразведку. Отложили на полночь. Чмокнув Кейт в щечку, Макс подошел к Анне полковник Люкассен, мисс Анна Лерой, произнес Август. «Отличное платье, мисс Лерой», — сказал Макс и мигом раздел девушку глазами. Она позволила себе улыбку и проводила его долгим оценивающим взглядом из-под ресниц. «Ох, Макс, доиграешься». Он расцеловал Мелви и чуть ли не по стойке смирно встал перед Лайеном. Тот внимательно оглядел его, кивнул с каменным лицом, мы посмотрим на твое поведение. Макс поцеловал руку леди Памеле, поздоровился со Скоттом. «Все нормально, Скотт?» «Да», — невозмутимо ответил тот. «Хочешь, можем поговорить об этом?» «С удовольствием», — сказал Макс. «Есть идея». «Подойди к полуночи», — сказал Скотт. Макс наклонился к леди Дженнифер. Старушка вздернула подбородок и... Звонко шлепнула его по лбу. «Негодник! Всех обошел!» «А к Делле последней? Макс виновато и развел руками, глазами показал на букет, мыл для нее. «Да что ей твои цветы?» возмутилась старая леди. «Золотом ее осыпать должен, а ты цветочками ограничился. И не ври, что и так все отдал ей, а сам каждый грош считаешь». «Бабушка», — Макс картинно опешил, «это само собой, но не при всех же». Я закатила глаза, пряча смех. Анна следила за мной и за ним с подозрением. «Интересно, разве Август не сказал ей ничего про Макса?» «Делла, покажи ему сына», — потребовала бабушка громогласно. «Из своих рук. Не вздумай давать подержать, пока не вымолит прощение». Я повернулась, пряча лицо за макушкой Огги. Он как раз проснулся и завозился, хлопая младенческими, еще сизыми глазами с длиннющими ресницами. Макс застыл, как изваяние. Я не смогла сдержать горделивую улыбку. На, гляди, это мое произведение. Макс прикрыл глаза, тихо улыбнулся и рухнул передо мной на колени. Да, Макс остался Максом, и ни черта с ним не поделаешь. Сколько раз я это видела, сколько раз ловила себя на мысли, Что лучше бы высокородный паршивец играл, притворялся, изображал раскаяние, а Макс каялся искренне, абсолютно. Он совершил подлость, ему понадобилось какое-то время, чтобы осознать всю глубину своего падения. Теперь Макса поедом ела совесть, и он просил у меня прощения. Будучи прощен, Макс продержится неделю или даже месяц, или, если крепко возьмет себя в руки, Целый год. А потом опять нашкодит. И коли все останутся живы, считай, легко отделались. Полковник хлюкасон ха-ха. Князь сонно, будь он неладен, в химически чистом виде, наследственность у него такая. До обеда их светлость на работе ведет себя прилично. А потом стакан портвейна хлопнет, и прошу любить и жаловать, потомственный авантюрист. «Без приключений, как без пряников. И вот что с ним делать, с этим красивым гадом, который до сих пор меня любит?» Я посмотрела на старую леди. Та пожала плечиками. «Что ты на меня глядишь? Сама думай, простишь его или нет?» «Даже боюсь, леди Дженнифер. Прощу, а он решит, что ему опять все можно». «А ты не бойся, он и так решит». Я засмеялась. Да, сегодня определённо мой день. Поудобнее перехватила Огги, освободила одну руку, потрепала Макса по макушке. Под тёплой кудрявой макушке. Вставай, горе. Макс красиво поднялся, подошёл вплотную, заглянул в лицо сыну. Делаб, послушай. Копье ты. А говорят на тебя больше похож. Поразительно, да нет же, нос явно твой. У меня длиннее. «У всех детей носик маленький. У тебя ж дочь есть». «Ай», — Макс отмахнулся. «Я её два раза видела всего. Я на базе не бываю. Несколько месяцев просто жила на корабле. У нас там сложно. Помню, что она была красная и сморщенная. Если она новорождённая, тоже нормально». Макс, естественно, потянул руку к ребёнку. Я шлёпнула его по кисти. Он отдёрнул лапу. «Извини». Просто не мог удержаться. «Делла, ну ладно, оправдаем его частично и условно», снова подала голос бабушка. «Дай подержать». «Глядишь, осознает, что стал отцом и за ум возьмется». «Макс, и не вздумай нос драть, тебя не простили, тебе только аванс на будущее выдали». Я кивнула. Старая леди, когда мы обсуждали план на вечер, сказала, «Делла, не беспокойся, я все возьму на себя. Макс мне правнук, и, конечно, он паршивец, но не могу же я совсем не любить его». «Вон кресло, садись». Я мигнула няне, она тут же постелила Максу на колени чистую пеленку. Я осторожно вложила ребенка в руки Макса. «Делла!» слегка ехидно позвал Алистер. «А по индейским законам ты только что изменила мужу. Ты позволила другому мужчине коснуться ребенка, который, по их поверьям, еще часть тебя, причем интимная часть». «С каких это пор индианке нельзя дать подержать ребенка слуге?» – бросила я через плечо. «Алистер, не учи меня индейским законам. Я скоро по ним экспертом стану». «А Макс уже твой слуга?» Именно весело отозвался Макс. И документальное подтверждение есть. В бортовом журнале Кондора, который я поднял с сатанга. Ну и индийских, пачка. Договор о найме, упоминание в перечне приданого невесты и так далее. Я ее имущество. Он внимательно изучал ребенка. Внимательно и восторженно. Огги полежал, потом тихонько хмыкнул. Макс тут же встрепенулся. Я забрала сына. Что это он? Недоволен? Огги всегда недоволен. Весь в тебя. От горшка два вершка, а туда же. Князь. Сейчас он еще в хорошем настроении. Просто ему пора есть. Вот он и напоминает. Огги выслушал мой спич, разинул беззубый рот и завопил. Я понесла его в детскую. Стоило выйти из гостиной, как меня тут же нагнала Анна. Леди Берг. Похоже, господин тан сдержал слово и сделал внушение повнушительнее, чем мог себе позволить Август. По крайней мере, Анна резко заняла подобострастную позицию. Простите, наверное, я обестактна. Просто я ничего не понимаю и очень-очень боюсь ошибиться. А что такое? «Полковник Люкасон, он кто?» «Полковник – мой бывший муж и отец моего ребенка. А кроме того, если вы еще не догадались, он старший из правнуков леди Дженнифер, ну и троюродный брат Августа». «О, как все загадочно! Просто я ни разу не слышала о вашем муже, как будто он изгой!» Я резко остановилась и повернулась к Анне. «Что вам нужно?» Она попятилась. Выглядело это довольно забавно, особенно если учесть, что она была очень высокой. «Леди Берг, я думала, вы меня простили». «И вы тут же кинулись дружить?» «Как мило». «Анна, вы не видите, что у меня на руках ребенок?» «Не слышите, что он плачет?» «Вы другого места и времени для болтовни подобрать не сумели?» «Но...» «Мартышка настырная...» Передавайте мои наилучшие пожелания господину Тану.